Так говоря, на Троян устремился ужасный, как демон. К Фебу тогда возопила река из пучины глубокой. «Бог лукой, Крани у нас сын! Не блюдешь ты завета в Зевса Кранида! Не он ли тебе повелел, олимпиец, Трое сынов защищать неотступно?» Пока не прострется сумрак вечерний И тенью холмистых полей не покроет. Так говорил. Пилить же бесстрашный, В средину пучины прянул скрутизны. Река поднялась, Волнами бушуя, Вся всклокотавши до дна взволновалась, и мёртвых погнала, коими волны её Ахиллес-истребитель наполнил. Мертвых, как вол ревущая, вон извергла на берег, но живых, укрывая в пучинных пещерах широких, их защитила своими катящимися пышно водами. Страшное в круг Ахиллеса волнение бурное встало».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 Чернопёрый ловец поднебесный, самый сильнейший и самый быстрейший из рода пернатых. равный орлу он стремился. Блеестяще иметьь все оружие страшно в круг персий звучало: Бежат реки Он бросался в бок, а река по следам его с ревом ужасным крутилась. словно когда водовод,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 «Ныне ж бесславною смертью судьбой принужден я погибнуть, лечь в пучинах реки, как молодой свинопас, поглощенный бурным потоком осенним, который хотел он. Так говорил. И внезапно ему Посейдон и Афина вместе явились, приближились, образ приняв человеков, за руку взяли рукой и словами его уверяли. Первый к нему провещал Посейдон, потрясающий землю. «Храбрый Пелит, ничего не страшися, ничем не смущайся. Мы от бессмертных богов, изваляющих Зевсу Крониду, мы твои покровители, я и палада Афина. Роком тебе не назначено быть побежденным рекою».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 стан, возвратися, дадим мы тебе вожделенную славу. Так возгласивши, бессмертные вновь удалились к бессмертным.